Глава 13. После сытного ужина и долгих разговоров ни о чем, мы все-таки пришли к мысли, что необходимо дежурить. Волк был где-то рядом, я чувствовала его спиным мозгом. Вувельту и Линич тоже считали, что он не Но пугал меня не только волк. Поблизости бродили медведи. Несколько минут мы лениво спорили, кто будет дежурить первым. В итоге Ленич без раздумий взял самую сложную вахту, ту, что посередине. Мне же выпало первая. Я ворошила горящие угли, понемногу подбрасывала ветки в огонь и думала о жизни, что ускользнуло между пальцами. Именно здесь и сейчас, в тишине ночного леса, я осознала, что как раньше... Уже не будет. Потому что мир изменился. Или не так, потому что я изменилась. И неизвестно в какую сторону. Может быть, я нырнула в пучину безумия, а может, наоборот, обрела нечто большее. Целый мир, наполненный сказками, волшебством и приключениями. Вспомнилась девушка из копицентра, которая мечтала о таком повороте судьбы. Интересно, как бы она повела себя, если бы узнала, что сказки и правда живые? И я одна из них. В темноте по ту сторону костра блеснули глаза. Как ни странно, я не испугалась, только выпрямилась, вглядываясь во тьму. Спустя несколько минут, когда я уже поверила в то, что мне показалось, они появились снова. Едва заметный отблеск в сумеречной полутьме между деревьями. Я молча смотрела в едва различимые глаза и думала, стоит ли будить спутников. Волк не приближался, но и не уходил. Иногда он поворачивал морду, и блики в его глазах смещались, а иногда он открывал пасть, обнажая зубы. Я видела, как пламя отражается от его белых клыков. Не отрывая от него взгляда, рукой я нащупала нож и проверила, легко ли он достается. Потом, буквально на мгновение, отвела глаза от волка, чтобы посмотреть на блюдо, но когда повернулась обратно, зверя уже не было. Я вздохнула не то с облегчением, не то с тревогой. Сама не могла понять, чего во мне сейчас больше. Белая ночь сгустилась. Я знала, что скоро снова начнет цветать, но сейчас в темноте мне стало не по себе. Тревога била молоточком в висках до тех пор, пока вблизи не послышалось медвежье ворчание. Заскрипели тонкие деревья, послышался треск ломаемых веток. Я вскочила, одним прыжком оказалась рядом с блюдом, подняла его и только тогда подумала о том, что надо бы разбудить спутников. Не успела я бросить тревожный взгляд на Вувыльту, как почувствовала, что кто-то ползет по моей ноге. Мой виск разрезал тишину, а вскочивший вместе со спальным мешком Линич зло прошипел. «Чего визжишь? Ну, Вувыльту это!» Только после его слов я увидела, что спальник Вувыльту пуст, а из кармана моей флисовой толстовки Высовывается маленькая мышиная мордочка. Ты чего так пугаешь льту? Ленич в это время кое-как выпутался из мешка и отвернулся от нас, безошибочно определив, с какой стороны подходят медведи. И хрев прорезал тишину. Я прижала сумку с блюдом к животу и шагнула поближе к Леничу, который напряженно вглядывался в заросли. Наконец послышалось шуршание веревки. Медвежье ворчание стало громче. Я огляделась по сторонам. Дров подкинь в костер. Спокойно попросил великий колдун. — Ты собираешься углями в них кидаться? — нервно съязвила я. — Ага, только после тебя, дорогуша. Без тени иронии ответил парень. — А медведя огня боятся? «Нет». «Совсем?» — удивилась я. «Ну, лезть в него они, конечно, не будут, но и шарахаться от него не станут». Медведи, мне почему-то казалось, что их там несколько, сместились в сторону. Мы с Линичем тоже развернулись лицом к звукам. В тот момент я всерьез завидовала мышке в льту Как было бы здорово уметь превращаться в кого-то маленького и совсем незаметного. Снова зашуршала веревка. Медведям определенно не нравился этот звук, потому что рвать ее они не стали, но снова пошли вдоль ограждения. «Почему они не рвут веревку?» — не выдержала я через несколько минут. «Им не нравится ее шуршание», — абсолютно серьезно ответил колдун. «А я думала, что ты заколдовал ее». «Зачем?» — Линюч улыбнулся. «Колдовством просто так не разбрасываются, знаешь ли». «А сейчас ситуация, конечно, пустяковая», — решила уточнить на всякий случай я. «Если Вовальту перестанет у тебя в кармане прятаться, то станет пустяковой». «А чем нам поможет мышь?» «Пока она мышь ничем. А если станет человеком, то втроем мы будем казаться больше». И я подозрительно посмотрела на колдона. И медведь решит с нами не связываться. Это и есть твой план? Это не план. Лейнич поднял флягу с водой и отпил. Еще скажи, что это колдовство. Я уперла руки в боки. А разве нет ничего волшебного в том, чтобы отпугнуть настоящего медведя, ничего не предпринимая? Задорно улыбнулся великий колдун. «Знаешь, я, наверное, сейчас тебе врежу». Честно пообещала я. «Это бессмысленно, ты, тынагыргын», сказал Линич и отошел от меня на два шага. «Да и зачем тебе бить великого колдуна?» «У меня есть ощущение, что ты великий болтун». «И фантазер», — проговорила Вувульту, которая неизвестно когда выбралась из моего кармана, и приняла человеческий облик. «Слово-то какое забавное!» — не обиделся Линич. «Самое для тебя подходящее!» — напирала Майя Дмитриевна. «Ну-ну, девочки, медведь уже ушел, а вы все меня пытаете!» — нагло улыбнулся парень. Я прислушалась. Шум действительно стих. Только в деревьях блеснули волчьи глаза. «Давайте-ка спать!» Ленич подтолкнул нас к спальникам, а сам уселся рядом с костром и подкинул в него целую охапку дров. Пламя взметнулось, но тут же опало, придавленное сухими ветками. Я залезла в спальный мешок, а блюдо засунула под себя. «Хорошо, что оно практически плоское», успела подумать я, прежде чем провалилась в блаженный сон. Меня даже во сне удивило то, с какой легкостью я уснула. Вувульту разбудила поздним утром. Солнце пригревало, а от костра исходил вкусный запах жареных сосисок. Надо их съесть, пока не испортились. Вместо приветствия проговорила мышь и скрылась между деревьями. Я нащупала край блюда, вылезла из спальника и аккуратно свернула его. Потом достала бутылку с водой и зубную щетку. На поляне никого, кроме меня, не было. Пока я умывалась, из-за деревьев вышел великий колдун, который, судя по всему, колдуном-то и не был. Задавать ему прямой вопрос я, конечно, не стала. Он бы все равно не ответил. После завтрака мы быстро свернули лагерь, после чего полчаса распутывали веревку, намотанную на деревья. «Впервые слышу о таком странном способе защиты от медведей», — проворчала я в попытках отцепить веревку от спутанных веток. «Плохо к походу готовилась, значит», — невозмутимо ответил Линич. «Кое-кто клялся, что сможет отогнать медведей». «Кое-кто их и отогнал, разве нет?» Линич победно улыбнулся. Я вздохнула. Спорить с ним не получалось даже у Вувыльту. Наконец веревка была свернута в аккуратный клубок. С тоской я закинула на плечи рюкзак, вдохнула пропитанный хвоей воздух, и мы снова отправились в путь. Великий колдун безошибочно вывел нас к тому, что раньше было дорогой. Солнце грело, ласковый ветер сдувал комаров, а Вувыльту гневно припиралась с линейничем. Я попыталась вникнуть в их спор, но не смогла. Деревья расступились, ветер стал сильнее, но оставался теплым. Невысокая сопка слева от нас закрывала озеро. Я посмотрела на ее склон и удивилась сама себе. Откуда я узнала, что озеро уже не так далеко? Посчитала время в пути, и предположила пройденное расстояние. Подсказал внутренний голос. Или нет. У меня определенно обострилось восприятие мира. Он словно стал глубже и одновременно с этим понятнее. Мы шли уже несколько часов. Солнце перекатилось по небосводу, утянуло запахом воды. Внезапно на дороге появился старик. Мне показалось, он был похож на тень. Я вздрогнула, но стоило мне приглядеться к нему, как старик исчез. Зато с вершины сопки перевалило два медведя. Сердце подскочило к горлу. Я споткнулась, едва удержалась от падения, смешно взмахнув руками, и увидела волка, который смотрел на нас, сидя в стороне от дороги. «Линич! только и смогла пропищать я. «О, Мишки!» — весело сказал он. «Отступаем!» «Куда?» — я огляделась. «Спускаемся вниз, в сторону озера». Труднее всего на свете сейчас было идти медленно. Сердце бухало в груди, грозя проломить ребра. Меня подмывало развернуться и бежать, что есть мочи, куда глаза глядят. Я встретилась взглядом с волком и, клянусь, он посмотрел на нас с нескрываемым весельем. «Не поворачивайтесь к ним спиной», — скомандовал Линич, когда я обернулась, чтобы оценить расстояние до озера. Почему-то сейчас казалось, что стоит нам добраться до воды, как опасность отступит, но здравый смысл подсказал, медведи отлично плавают. Нам не спастись. Тем временем они нас заметили и теперь приближались с нарастающей скоростью. «Теперь тоже будешь веревкой шуршать?» – нервно спросила я. «Не, теперь не поможет», – весело ответил колдун. «Это обнадеживает». Я не удержалась от нервного ехидства. «Знаешь ты, на Нагаргын, а ты та еще заноза». Ленич свернул с едва угадываемой дороги. «Тоже мне великий колдун!» — наконец обрела дар речи в увыльту. Мы прошли еще несколько метров, прежде чем медведи приблизились на опасное расстояние. «Не смотрите им в глаза!» — инструктировал нас колдун. «Головы наклоните!» Я торопливо опустила голову и стала смотреть на землю между собой и медведем. «Теперь медленно ложитесь на живот», — продолжал командователь Линич. Краем глаза я увидела, как дрожали очертания в увыльту. По всему ее телу проходила рябь. Только спустя время я поняла, что мышь еле удерживалась от того, чтобы принять свой естественный облик. Под коленку попал острый камешек. Я едва не вскрикнула от неожиданной боли потом аккуратно легла на живот и накрыла руками голову. Минуты тянулись бесконечно медленно. Когда я почувствовала горячее дыхание над затылком, время остановилось вообще. «Пока лежите. Когда медведи отойдут, заберите мой рюкзак», медленно, как будто через силу, проговорил Линич. Я не стала спрашивать, что он задумал. Меня парализовал ужас. Тяжелая лапа опустилась рядом с моим локтем. Пришлось сжать зубы, чтобы не закричать. Потом я почувствовала, как что-то шершавое с острыми когтями провело по моим рукам, сложенным на затылке. Пыль попадала в нос, щекотала. Я отчаянно боролась с собой, чтобы не чихнуть, как вдруг услышала свист откуда-то со стороны. Когтистая лапа опустилась, подняв облачко пыли. Земля содрогнулась под тяжестью медвежьих тел. Шаг. Еще один. Я зажмурилась, отсчитывая секунды. Когда земля успокоилась, я досчитала до ста и осторожно приподняла голову. Вувельту сидела в своем истинном облике возле рюкзака Алинича. Я медленно села и огляделась. Медведей нигде не было видно. Великого колдуна тоже. «Вувельту?» — позвала я. «Куда он делся?» Мышь пошла рябью, увеличилась в размерах и превратилась в растрепанную женщину. «Не знаю», — ворчливо отозвалась она. «Он с медведями ушел?» «Да не знаю я!» Я посмотрела на женщину-мышку, которая сидела между двух рюкзаков. Ее серые волосы торчали в разные стороны. Глаза быстро двигались, осматривая пространство. А руки то теребили лямки походных сумок, то проверяли замки. Я встала, взялась за свою и, не поднимая ее, подала мыши руку. «Вставай!» — колдун сказал вещи забрать. «Озеро уже близко. Там мы встретимся». Было бы прекрасно, если бы я чувствовала хоть бы треть той уверенности, что звучала в моем голосе. Но на Вувальту слова подействовали отрезвляюще. Она торопливо поднялась на ноги, надела рюкзак и вопросительно посмотрела на меня. «Давай сначала я его вещи понесу» а потом поменяемся», — предложила я. Не успела я поднять второй рюкзак и сделать несколько шагов в сторону уже видимого озера, как между нами и полоской воды появился волк. «Ой, что же теперь будет?» — пропищала за моей спиной в увыльту. «Не паникуй», — строго ответила я и поставила сумку колдуна на землю. Волк сел и склонил голову на бок. «Чего тебе?» спросила я грубовато. Сама же рукой нащипала застежку, которая держала сумку с блюдом. Волк раскрыл пасть, обнажив ряд белоснежных зубов. Его желтые глаза весело блеснули. Затем он встал. Я сделала шаг назад. В за моей спиной протяжно вздохнула. «Тебя он не тронет», — прошептала я. Волк шагнул навстречу и остановился. Его глаза удивленно расширились, а мы с Вовольту застыли, услышав топот копыт за спиной. «Это еще кто?» — спросила мышь тоненьким голосом. Я не решилась обернуться, только обхватила шершавую рукоятку ножа. Волк отступил. Сначала он смешно попятился, а когда олень с сидящей на нем девушкой поравнялся с нами, волк развернулся и побежал прочь. Земля под его лапами на глазах стала зарастать колючей травой, что, впрочем, волка не остановило. Мы с Вувальту одновременно выдохнули. Я снова подняла рюкзак Леонида и быстро, насколько позволял вес двойной ноши, пошла к озеру. Мне снова чудилось, что стоит нам подойти к нему, как все опасности окажутся позади. Сзади я слышала пыхтение мышки и размеренный топот оленя. Садница обогнула меня, перегородила дорогу оленем, после чего слезла с него и весело поздоровалась. «Добрые дороги, милые путницы!» «А что вы здесь делаете?» Она с любопытством осмотрела нас. «Спасибо, милая девушка», — ответила я. «Мы идем к озеру». На прекрасном луновидном лице девушки выделялись раскосые черные глаза. Длинные черные, как смоль, волосы она заплела в две косы, которые перевязала кожаными шнурками. Светлая летняя кухлянка, расшитая бисером, только подчеркивала яркую красоту чукотской девушки. «Какая на вас одежда интересная!» — протянула она. «Из какого вы стойбище?» «Из Магадана». Несмотря на нервное перенапряжение, на моем лице появилась улыбка. Даже не беря в расчет одежду незнакомки и оленя, чувствовалось, что она из сказки. «Только вот из какой?» Ряпи воздуха вокруг нее не оставляла сомнений. Где это? спросила красавица. Далековато вступила в разговор осмелевшая его в А ты откуда?-спросила я. Хотя стой, давай сначала к озеру подойдем. Зачем? Тут медведя где-то. И волк, скорее всего, недалеко убежал. Ну, этот волк далеко и не убежит. «Только непонятно, почему ты его боишься. Да и медведей тоже». «Ты сейчас серьезно?» — опешила я. Я нахально двинулась в сторону озера, и сказочным спутницам пришлось меня догонять. «Ну да». Девушка легко поравнялась со мной, забрала рюкзак Линича и пошла рядом. «Ты хочешь сказать, что ни медведи, ни волк не должны меня пугать?» «Слушай, ну ты же можешь их прогнать!» «Ты меня с кем-то путаешь». «Нет, это ты себя с кем-то путаешь». Девушка посмотрела мне в глаза. «Не отказывайся от себя». «Да я и не отказываюсь». «Она о твоей сути», — вмешалась Вувы Нас догнал олень. Девушка остановилась, сняла рюкзак Колдона с плеч, затем жестом попросила сумку у Вувы Льту. Потом сцепила два рюкзака вместе и перекинула через спину оленя. После этого она забрала мои вещи и закрепила их сверху на оленьей спине. В стойбище меня зовут Никирит! Девушка поправила выбившуюся прядь и невозмутимо, взяв оленя под усы, пошла к озеру. Теперь нам с Вувлиту пришлось ее догонять. Тебе подходит это имя. Улыбнулась я. «Ты и правда красивая, как сама ночь». Щеки на порозовели, но тему она не продолжила. «Что вы ищете на озере?» Спросила она. «Шамана», — ответила Вульту. «Зачем?» Девушка удивленно посмотрела на меня. «Она не верит», — спокойно ответила Вульту. «А там точно есть шаман?» Не знаю, но, скорее всего, он там. А если нет? Тогда будем возвращаться в город. Наверное. Неуверенно ответила я. Город? Удивилась на Кирит. Ну да, в Магадан. Я внимательно осмотрела девушку. Ты проснулась где-то здесь? А, ты знаешь про нас? Ну да. И никого из людей еще не видела? Нет, вы первые, кого я встретила. А медведи? – спросила Ву в льту. Олень их близко не подпустит. Девушка ласково потрепала шею своего рогатого спутника. Не знала, что олени могут медведей отпугивать. Протянула я. Так это не простой олень. Девушка засмеялась. Он мне во всем помогает. Тем временем. Озеро раскрыло перед нами свои объятия. Ветер перебирал прозрачными пальцами по поверхности воды, отчего на сером озерном лике проступала рябь. Я почувствовала, что тепло разливалось по моим жилам. Но стоило отвести взгляд от воды, как горло горло подкатил ком. Волк шел сбоку от нас. Не приближался, но и не отставал. Весь его вид говорил о том, Что он ждал? Нет, не так. Волк поджидал удобного момента. А может, ему самому было интересно, что будет дальше? Мои сказочные спутницы тоже заметили преследователя, но видимой реакции не последовало. Я взглянула на волка еще раз и, решившись, доверилась чутью. Без рюкзака идти стало намного легче и двигались мы заметно быстрее. Спокойная красота северной природы завораживала. На дальнем берегу озера сопки цепляли острыми вершинами за низкое небо. Неяркая зелень раскрашивала их склоны. Мы спустились к воде и остановились. Остановился и волк. Я всем своим существом чувствовала его насмешливый взгляд. Мне казалось, будто я слышу, как он думает. «Ну и что вы теперь будете делать?» И я, окидывая взглядом весь видимый берег озера, задавалась тем же вопросом. Ни следа, ни намека на человека здесь не было. Только несколько медведей озадаченно разглядывали нас с другого берега. Я бы и не заметила их, если бы не обострившееся в последнее время зрение. А тем временем солнце перекатилось ближе к горизонту. Пришло время раскидывать лагерь. Мне стало не по себе от одной мысли остановиться на ночь. Медведи, волк и пропавший линич никак не способствовали спокойной ночевке. Вот только ноги уже ныли от целого дня в пути, и желудок предательски урчал. «Выбор всего лишь иллюзия». Прошелестел в ушах ветер. Я вздрогнула. Волк, не мигая, смотрел мне в глаза. Показалось, что расстояние между нами так же эфемерно, как солнечные блики на поверхности воды.